хозяином домика, где они жили, он явился немедленно. «Вот и снова», — сказал Брейер, — «усиленная работа мозга привела к порче крови». Ученость лекаря не мешала ему совершать иной раз весьма тяжелые для пациента оплошности. Увлекшись рассуждениями о пользе кровопускания, он по ошибке вскрыл у Карла вену не на левой руке, как следовало, а на правой. Рана начала гноиться, и к ужасу жени появился озноб. В течение нескольких дней положение Маркса внушало серьезные опасения. В это время в Брюссель приехал из сонного Нимвегена родственник Карла, жизнерадостный розовощекий крепыш Леон Филлипс. В семье Карла все любили этого молодого голландца. Для него же после монотонного быта родного города, деятельная, насыщенная мыслями и спорами трудная жизнь Маркса была откровением, бурей, которая очищала воздух и обновляла душу. Из-за мучительно ноющей руки Карл в течение нескольких дней был лишен возможности писать, он стремился побольше читать, но Филлипсу иногда удавалось все-таки уговорить его отдохнуть. Если дочери не гуляли или не спали, Карл возился с ними на ковре, изображая лошадку. Леон Филлипс подсаживал трехлетнюю смуглянку Женни на спину Карла, и она принималась, заливаясь смехом, подталкивать его ножками, требуя, чтобы он бежал быстрее. Малютка Лаура хотела тоже, чтобы ее развлекали. Она что-то лепетала и старалась догнать веселую кавалькаду. Леон Филлипс подхватывал ее на руки, подбрасывал кверху. В детской поднимался тогда веселый шум. По всему дому разносились голоса. Женни тоже не могла оставаться равнодушной. Из кухни прибегала Ленхен, чтобы посмотреть на взрослых, шаливших, как дети. В эти счастливые минуты совсем забывались все житейские трудности. Когда Маркс возвращался в свою рабочую комнату, Филлипс, прежде чем Карл возьмет какую-нибудь книгу и углубится в чтение, завязывал разговор. Все в мире казалось спокойному уроженцу Нимвегена крайне запутанным и сложным. Он не успевал освоить одну систему взглядов, как натыкался на что-нибудь новое. Видно, вся сумятица в философии порождена немцами. О, какое счастье, что я голландец! Вокруг Маркса в Брюсселе собралось немало коммунистов. К постоянному сотрудничеству в немецкой брюссельской газете Карл привлек Вильгельма Вольфа. Вильгельм был бесстрашен, умен, великодушен. Жизнь его прошла в сплошной борьбе. Сначала нищета селеской деревни, где он родился, грозила навсегда, в подневольное дерьмо, Но он решил бороться за право знать как можно больше. Откуда в маленьком пастушке, в босоногом крестьянском пареньке Зародилась такая тяга к свету, где взял он силы, чтобы, помогая с утра до ночи родителям в тяжелом деревенском труде, одновременно учиться грамоте, не боясь ничего, без гроша в кармане, пошел он в город. Несомненно, Вильгельм был самородком. Воля его победила все препятствия, и он добрался до университета. Он увидел окружающие иным и вознегодовал. С тем же несокрушимым упорством, с каким с детства боролся он с судьбой за возможность учиться, решил селесский крестьянин отстаивать права народа. Вольф не застал уже в живых замечательного юного революционера Георга Бюхнера, не существовало и созданное им тайное общество прав человека. Вильгельм отыскал бюхнеровское воззвание крестьянам, а вскоре прочел из статьи Маркса и Энгельса всюду, где представлялась возможность. Вольф выступал, резко критикуя деспотизм, бюрократию, жестокие законы цензуры, издевательства над рабочими и крестьянами родной Силезии. Правительство объявило его опасным демагогом и заточило в крепость. Там он провел многие годы, хирея физически, но нисколько не ослабевая неукротимым духом. Выйдя на свободу, Вольф поселился в Бреславле и давал частные уроки. Одновременно он устным и печатным словом боролся за идеи свободы и революции. Против него создали дело по обвинению в призыве к подрыву существующего строя. Впереди снова встал призрак тюрьмы. Вольф и решил последовать совету друзей. С их помощью он тайно оставил родину. Вольфу было 35 лет, когда в Брюсселе он встретился с Марксом. Он стал наиболее близким другом Маркса и Энгельса. Ему Маркс посвятил первый том К Марксу потянулся и однофамилец Вильгельма Вольфа, молодой Фердинанд Вольф, весьма способный и деятельный журналист. Вскоре приехал из Англии и сблизился с Карлом 25-летний поэт,